Глава 51 Надеюсь на возможность личного знакомства с вами в будущем. Именно это произнес француз, выделив слово личного. Максим молча продолжал буравить взглядом соперника напротив, и Виталий Петрович занервничал. Тяжелая рука легла на запястье брюнета, и я поняла, что отец догадывается о его намерениях. — Месье Жан надеется на продолжение сотрудничества с вами в дальнейшем, — перефразировала я. Но Максим хлестанул меня недоверчивым взглядом и выплюнул. Сомневаюсь, что он имел в виду именно это. Взгляд в упор на Франсуа, и тот отвел глаза. Блядь, только не это. И когда я уже не знала, как разрядить обстановку, что сказать или сделать, чтобы отвлечь Максима, прервав ход его мыслей, Жан сделал контрольный в голову. На чисто русском, с легким налетом сексуальной картавости, он поинтересовался. «Сколько вы платите этой шлюхе? Скажите, и я предложу больше». А дальше начался ад. Звонок, и я подняла трубку на внутреннем телефоне. Менеджер отеля оповестила о прибывшем такси. Подхватив вещи, я торопливо покинула номер и едва дошла до лифта. Дверь кабины распахнулась, и мое тело подняли над землей знакомые сильные руки. «Малышка, прости, больше никогда не стану подвергать тебя подобному». Сумка выпала из рук, и я вцепилась в на черного смокинга. Но он еще не закончил. «Прости меня, прости, только не уходи. Я не шлюха, Макс». Не замечала, как из глаз покатились так долго сдерживаемые слезы. Максим прикоснулся к щеке, стирая капли. Нет, ты не шлюха, ты моя девочка. Не слушай этого уебка. Он получил по заслугам. Я обняла за шею своего спасителя и заступника и уткнулась носом в его шею. Не знаю, что на меня нашло. Может, виной тому сложившиеся обстоятельства, но фраза Жанна резанула по ушам заставив вскочить и в слезах выбежать из ресторана. «Да, по вине брата мне пришлось перейти эту черту, но я не шлюха. Почему же так обидно становится от одной только мысли, что в словах Франсуа был смысл?»